Глава 12. Натюрморт. «Чего-чего?» — переспросил озадаченный Апалин. «Говорю тебе, ананас. Фрукт такой. И где он растет? На юге. Правда, что ли? А почему он такой странный?» «Потому что это ананас», — терпеливо разъяснил Платон Аркадьевич. «По правде говоря, он чуть было не ляпнул...» потому что это не яблоко, но благоразумно решил не рисковать. — А картину кто рисовал? — Зинаида Станиславовна. — Жена инженера? А она живьем рисовала или как? Э, — Ты хочешь сказать с натуры? Насколько мне известно, да. А что? — Просто мне интересно. На картине сзади окно, и видно здешний сад. Откуда она тут взяла ананас? — Так его в оранжерее вырастить можно. По-моему, Лидия Константиновна говорила, что им какой-то князь присылал ананасы из своей оранжереи. — Ну и зачем ты мне тут твердил, что ананас только на юге бывает, когда его в оранжереи выращивают? — рассердился Апалин. Киселев стоял, пряча улыбку, но Иван все равно заметил ее и надулся. — Как бы и сказал. — Овощи из оранжереи. — Добавил он упрямо. — Фрукт. Какая разница? Владрон Аркадьевич очень хотел возразить, что разницы есть, и существенные, но вовремя заметил, что Апалин снова начинает злиться и решил лишний раз не выводить его из себя. Он хоть съедобный? — Подозрительно спросил Иван. Я не пробовал. Лидия Константиновна говорит, что да. Тяжко с вами, пробурчал Апалин. Ананасы, призраки. Силькора вон в соседней деревне убили. Комиссарша, доктор-морфинист. Э, слушай. «Не приплетай сюда Дмитрия Михайловича», — буркнул учитель, не удержавшись. Во время Гражданской войны его тут не было. Он очень переживал, когда его бросила жена. У него была бессонница, и он начал употреблять морфий, а потом не смог остановиться. И при чем тут селькор? При том, что у вас все не такое, как им кажется. Селькор убили из-за бабы, а потом выясняется, что не из-за бабы. Комсомольцы вон приехали из города и уже начали верить в призраков. С ума тут с вами сойдешь!» «Не очень-то ты похож на сумасшедшего», — подумал однако Платон Аркадьевич, смотревшись в лицо собеседника, но сказал только, э, «Ты ужинать будешь?» «Ну...» — Иван подумал, почесал щеку. «Буду». Оставив его, учитель вышел и направился в сад. «Вы не ссорились?» — с тревогой спросила Лидия Константиновна. «Нет». «А...» «А о чем говорили?» Он меня спрашивал, что изображено на картине, которую вы повесили ему в комнату. Говорил я, надо было что-нибудь революционное. «Ильдюврэй, варди, сетон, арпуфуа, Добавил с отвращением Платон Аркадьевич, переходя на французский язык. «Сноска. Ему лет 17, наверное, но иногда он меня пугает. Французский». Il no kono ni, Šerlok Homs, ni ananas, ki formidabli. Je komensar roketel d'absence de sit animale de son camarade. A pret utilne te, pa si mal, ki su lvi Snoska. On ne znaet Šerloka Homsa, ni znaet, što tako je ananas. Ja znaju žaljati, što tu net je go svalačnog kolega. Daže on bilo še tego, frančuzki. Parlo nroši. Попросила Лидия Константиновна с умоляющим видом. Сноска, давайте говорить по-русски. Французский. На ком Сноска. Я не хочу, чтобы он нас понял. А впрочем, как пожелаете, сударыня. Французский. Вон идет Алексей. Опять, наверное, нет сена для лошади. Или ему надо отлучиться за выпивкой. Перестаньте. Он пьет гораздо меньше, чем вы думаете. Уже сердито сказала Лидия Константиновна. И работает за троих. А что он не хочет лишний раз подходить к дому, я не могу его винить. И уже тише она добавила. Я с ужасом думаю, что будет в сентябре. Если призрак не успокоится, родители не захотят отпускать детей в школу. Комсомольцам проще. Вон перенесли заседание ячейки в избу -читальню. Сторож довел до сведения учителей, что он заметил в саду кротовью нору, но крота не обнаружил. За кротом можно долго гоняться, и вообще он тот еще вредитель. Свешникова добавил, что ему нужна собака, чтобы охранять территорию должным образом, и напомнил, что уже говорил об этом. — Голубчик, я не разбираюсь в собаках, — сказала Лидия Константиновна, которую все беседы подобного рода только утомляли. — Почему бы вам не взять у кого-нибудь щенка и не выучить его? «Думаете, кто попала, может быть, сторожевой собакой?» — хмуро ответил сторож. «Если бы у вас вдруг завелись лишние деньги?» «Ты же знаешь, что денег нет», — вмешался Платон Аркадьевич. И «Не будет?» — осведомился свешников тоном, который учителю не понравился. «Это зависит не от нас», — сказал он. «И потом, зачем тебе собака?» мужики ночью ни за какие кавышки к этому дому не подойдут собакой спокойней серьезно ответил сторож а крота я конечно поймаю только долго его придется ловить то ужины собирались под кленом но стал накрапывать дождь и трапезу перенесли в столовую Потом Апалин попросил у Лидии Константиновны бумаги, и чернил, ушел к себе, зажег электричество и сел за стол с мыслью написать отчет. Но эта идея так и осталась неосуществленной. В конце концов он прикрыл чистую бумагу газеты и отправился на чердак забирать оттуда телескоп. Стараясь не шуметь, Иван перетащил громоздкий прибор к себе и заодно отметил, что газета, под которой находились чистые листы, Лежит немного иначе. — Вот же ж, — сказал Апалин, обращаясь, по-видимому, исключительно к висящему на стене натюрморту. Потом он, Иван, а не натюрморт, стал возиться с телескопом. Во-первых, Апалин хотел, чтобы прибор не было видно снаружи. Во-вторых, собирался настроить его таким образом, чтобы можно было с удобством наблюдать за окрестностями усадьбы, а вовсе не за красотами звездного неба. Увы, наш герой совершенно упустил из виду то обстоятельство, что под окнами у него росла раскидистая сирень. Она заслонила две трети обзора, а то, что Апалин мог разглядеть, направив окуляры на оставшуюся треть, его совершенно не устраивало. По мысли Ивана, телескоп должен был помочь ему найти шутника, который с неизвестной пока целью изображал в усадьбе привидение. И Вместо этого выходило, что он совершенно впустую потратил время, чуть не подвернул ногу на лестнице, когда волок тяжелый прибор вниз и вообще зря старался. Нахохлившись, опален сел на кровать и задумался. Возле его уха тоненько и противно завизжал комар. Иван принялся хлопать по себе, возле себя сорвался с места и принялся гоняться за проклятым насекомым. Комар не желал сдаваться. Он закладывал виражи, как будущий летчик ас Чкалов и бывший ас Нестеров, который, увы, уже погиб в империалистическую, то есть мировую войну. Мерзкий кровопийца нарезал круги вокруг опалина, пищал и всячески глумился. Наконец Иван грохнул его свернутой в трубку газеты, аккуратно рами тюрморта. Уж на что ему попалось зловредное насекомое, но и оно не пережило какого-то постановления съезда, которое было напечатано на листе. «Есть!» — выпалил Иван. Он перевел дух, поглядел на натюрморт и улыбнулся. «Зачем? Понятно, если моя догадка верна. Но какая же изобретательная гадина, а? Ладно, я с ней разберусь, но сначала... сначала труба». Сказав эти в высшей степени загадочные слова, он взялся за телескоп и поволок его из комнаты. Было уже довольно поздно, и некоторое время тому назад опалин слышал, как учитель ударился к себе и задвинул засовы на двери. Значит, никто не мог помешать Ивану осуществить задуманное. Мысль у него была, в общем-то, верная — отыскать в доме такую комнату, из которой открывается наилучший обзор, и установить там прибор, позволяющий ему следить за теми, кто приближается к усадьбе. Но по молодости Апалин привык решать проблемы с наскока. К примеру, ему не пришло в голову, что целесообразнее было бы зажать свет и обойти комнаты без телескопа, а потом перенести трубу в выбранное место — Вместо этого он стал блуждать по дому, надрываясь под тяжестью сложного и громоздкого прибора. Мало того, что телескоп был тяжел и неудобен, казалось, он возненавидел Опалина всей своей сущностью. Пока Иван таскал его по комнатам, телескоп цеплялся за стены, за мебель, пытался вырваться из рук, перекувыркнуться, упасть на ногу тому, кто его нес. Одним словом, вел себя в точности как та скользкая банка с огурцами, которую опалину вручила Марф. Наконец, когда Иван стал поднимать его по лестнице на второй этаж, телескоп ухитрился зацепиться за ступеньку и едва не вырвался на волю, после чего неминуемо сломался бы или разбился. Апалин терпеть не мог признавать свое поражение, но ему до смерти надоело возиться с капризным прибором и, бормоча себе под нос разные слова, не входящие в словари великого и могучего русского языка, наш герой вместе с телескопом вернулся на первый этаж. Чувствуя, что совершенно выдохся, Иван сел на ступеньку и поставил телескоп внизу лестницы. А Палину хотелось курить, и в то же время он чувствовал, что от усталости его клонит в сон, а глаза слипаются. Он машинально похлопал себя по карманам, достал пачку папирос, вспомнил, что осталось всего две, и задумался. Может, он сгоряча решил, что в дроздовке нипочем не рожится хорошими папиросами? Может, Лидия Константиновна или Платон Аркадьевич подскажут, где их раздобыть? Он отлично понимал, что придумывает себе оправдание и хитрит, потому что ему хочется курить, и потому что усадьба ночью, хоть и освещенная, не внушает ему доверия. И как раз в то мгновение, когда Иван, отринув сомнение, сунул в рот папиросу и достал коробок спичек, это и произошло. Электричество погасло на несколько секунд. Иван застыл, сжимая в руке коробок, но свет тотчас же вспыхнул, и опален с облегчением перевел дух. Как оказалось, рано, потому что тяжелый телескоп, стоявший возле него, издал какой-то странный звук, заскрежетав по полу ножками и сам собой двинулся прочь, а затем взлетел ввысь. Он парил в метре над полом, а потом миличаво поплыл между колоннами, которые стояли тут, против парадного входа, за которым царила непроницаемая тьма. На глазах опали на капризный громоздкий прибор летал, вопреки всем законам тяготения, да что там, вопреки законам здравого смысла. Ошеломленный, потрясенный, сбитый с толку Иван смутно сознавал, что ему надо что-то сделать, как-то положить конец этому безобразию, Но словно прирос к месту, по телу его ручьями тек пот, и он чувствовал, что его нервы вот-вот не выдержат. Крутанувшись в воздухе, как ловкий танцор, телескоп опустился между колоннами и застыл. Ощутив в руке боль, Апалин поглядел на ладонь и понял. Он так сильно скомкал коробок, что концы спичек впились ему в ладонь, но в тот момент он не почувствовал боли. «Этого не может быть». «Но я же видел это! Видел!» «Значит...» Но «значит» не значило ничего, и он сам понимал, что логика тут бессильна. Ни Марфа, ни Лидия Константиновна и не впечатлительный комсомолец Проскурин, а лично он столкнулся с явлением, которое не мог объяснить. Тот самый телескоп, который Иван всего несколько минут назад с усилиями волок через комнаты первого этажа, ожил и взлетел у него на глазах, после чего преспокойно опустился на пол. И от этого зрелища в пору было сойти с ума. Опалин закрыл глаза, стараясь дышать глубоко и ровно, рожал пальцы и бросил на пол спички и остатки коробка. Затем открыл глаза, достал платок и кое-как перевязал окровавленную ладонь. Незажженные папироса до сих пор торчала у него во рту. Он хотел отшвырнуть ее, но вспомнил, что насчет новых папирос еще ничего не известно, и засунул ее обратно в пачку. — Но должно же быть объяснение. — Да, объяснение. — Бедный Бураков. Теперь понятно, почему он допился до белой горячки. Иван знал, что не должен оставлять здесь телескоп, и одновременно боялся, что ему не хватит духу дотронуться до заколдованного прибора. Чтобы успокоиться, Апалин стал смотреть на стены. Слева от входа висели плакаты, имеющие отношение к школе, детские стенгазеты и рисунки учеников. Справа — плакаты, имеющие отношение к комсомолу, лозунги и стенгазеты местных комсомольцев. Все это было реальное, осязаемое и верное, как сегодняшний день. И чем больше Апалин размышлял о том, что он только что и видел, тем сильнее сомневался в себе. Сделав над собой колоссальные усилия, он поднялся с места и подошел к телескопу. Тот стоял, как ни в чем не бывало, притворяясь, что не умеет летать и вообще не знает, что это такое. Оторвав прибор от пола, опален поводок его за собой, стараясь не думать о том, что будет, если телескоп вновь попытается взлететь. Юноша втащил адский прибор в первую попавшуюся классную комнату, захлопнул дверь и выдохнул с облегчением, после чего отправился к себе куда более стремительным шагом, чем ему хотелось бы. Ложась в постель, он впервые пожалел, что на двери его комнаты нет двух засовов.